Бестужев знал по Петербургу несколько случаев. «Господа! Господа!» — ликующе возгласил барон, оборачиваясь к компании. «Только что мой друг, князь Иван, вручил мне от имени Эмира Бухарского высокую награду, и торжествующий воздел распахнутую коробочку на вытянутой руке. Посыпались поздравления». Бестужев, впрочем, подметил, что многие украдкой иронически переглядывались, Ну, конечно, барон со своей страстью коллекционировать ордена на собственной груди был постоянным предметом легких насмешек, и Лона об этом упоминала. Кто-то закричал, что это дело следует непременно вспрыснуть, и к потолку вновь взлетели пробки от бутылок с шампанским. Бестужев скромно держался, словно бы в сторонке, не выдвигаясь на передний план. Прошло не менее четверти часа, прежде чем он решил, что настало время действовать. К тому времени картежники уже уселись вокруг стола и забыли обо всем на свете, кроме своего занятия. Вызванные лакеи наскоро прикрепили звезду к сюртуку барона, едва найдя свободное местечко, и те, кто карточной игрой не прельстился, остались за столом, потягивая шампанское. С долей, словно бы смущения, достаточно небрежно Бестужев произнес, «Руди, я хотел бы тебя кое чем попросить, не знаю, удобно ли это и уместно вообще». «Бог мой, Иван!» — энергичнейшего возопил барон, то и дело бросавший на свою грудь восторженные взгляды. «Мы с тобой друзья на всю оставшуюся жизнь, ведь верно? Что тут может оказаться неудобным и неуместным?» «Мне пришла в голову чуточку циничная идея», — сказал воодушевленный Бестужев. «Видишь ли, я, собственно, оказался точно в таком положении, как ты сегодня. Один мой знакомый попросил у меня разрешения воспользоваться моей здешней квартирой, чтобы побеседовать с некой дамой о чрезвычайно важных финансовых делах». — Оба считаются образцами высокой морали и супружеской верности. — Ну, теперь у меня возникли сомнения, — понятливо подхватил барон. — Да, — сказал Бестужев. — После того, что я здесь только что видел посредством аппарата, ох, чувствую я, речь пойдет не о скучных биржевых делах, векселях и прочих штучках, ты не мог бы одолжить мне на денек аппарат. Вместе с этим, ну, тем субъектом, который им управляет, ни секунды не задумываясь, барон выпалил, — Иван, и ты еще сомневался? Я-то думал, речь пойдет о чем-то серьезном, я бы тебе помог в любом серьезном деле. А уж такой безделицы! Да ради бога, бери хоть на неделю, хоть на две. Отказать другу в таком пустяке? Ты еще плохо знаешь широту души Марингеймов. И так все складывалось просто великолепно. Вестужев, ободренный успехом, сказал, «Они должны прибыть ко мне на квартиру уже через два часа. Ты позволишь, я заберу аппарат прямо сейчас». «Хоть сию минуту!» — вскричал барон. Он легонько потряс колокольчиком. Звук был не громче звяканья чайной ложечки в стакане. Но лакей возник моментально, так словно услышал набатный звон. позаветова бросил барон. «Ну, как его? Изобретателя! Живо!» Если бы все зависело только от лакея, инженер, несомненно, возник бы в зале уже через пару мгновений. Однако все прошло далеко не так быстро. шлипаник объявился без поспешности, шагал, как и в прошлый раз, неторопливо. Пытался сохранить единственно возможное в данной ситуации кроху собственного достоинства. «Странно», — подумал Бестужев, — «он же умный человек. Почему же отказался от предложения своего профессора? Уж, наверное, то, что профессор предлагал, было гораздо менее унизительно, нежели потешать пьяных аристократов своим телеспектроскопом за деньги, конечно же, небольшие. Маньяк, рехнувшийся на идее стать великим военным изобретателем, Что ж, возможно, однако он вроде бы не производит впечатления маньяка. Бестужеву стало казаться, что он что-то упустил в происходящем, но сейчас было не до того. Не то чтобы с пренебрежением, просто-напросто с безразличием истого родовитого дворянина ко всем прочим представителям рода человеческого, барон сказал небрежно, полуотвернувшись, «Любезный польт Леопольд поправил Штепанек с бесстрастностью, за которой крылся тот же старательно подавляемый внутренний протест. «Ну, какая разница? Короче говоря, Леопольд, я решил на несколько дней одолжить вас с вашим аппаратом моему другу, князю Ивану», — он указал на Бестужева. «Ему тоже крайне интересно. Аппарат ему срочно понадобился для своих дел. Собирайтесь, сейчас же и поедете. Дело у князя отлагательства не терпит». «Князь, ты ему что-нибудь дашь за хлопоты?» Ну, «Разумеется», — кивнул Бестужев. — Заложить экипаж? — Нет, благодарю, — сказал Бестужев. Я приехал на своем. Он дожидается у ворот. — Правильно. Для чего же еще существуют слуги? — Ну что вы стоите, лйд-польт Вы же слышали. Князь вам заплатит. Помимо того, что получаете у меня. Адальберт Франц, живо, пакуйте аппарат. Буквально через три минуты Бестужев с бароном шествовали к воротам позади двух лакеев, тащивших аппарат и наблюдавшего за ними шлипаника. Багажа оказалось даже меньше, чем Бестужев ожидал,